Слово «Русь». Княжеская дружина, служа орудием администрации в руках киевского князя, торгуя вместе с купечеством больших городов, носила вместе с ним специальное название «Руси». До сих пор не объяснено удовлетворительно ни историческое происхождение, ни этим логическое значение этого загадочного слова. По предположению автора древней повести о русской земле, первоначальное значение его было племенное. Так называлось то варяжское племя, из которого вышли первые наши князья. Потом это слово получило сословное значение. Русью в X веке по Константину Багрянародному и арабским писателям Назывался высший класс русского общества, преимущественно княжеская дружина, состоявшая в большинстве из тех же варягов. Позднее Русь или Русская земля, выражение впервые появляющиеся в Выгоревом договоре 945 года, получило географическое значение. Так называлась преимущественно Киевская область, где гуще осаживались пришлые варяги, поляне, Я жены низовое Русь по выражению начальной летописи. Наконец в 11-12 веках, когда Русь, как племя, слилась с туземными славянами, оба эти термина, Русь и русская земля, не теряя географического значения, являются со значением политическим. Так стала называться вся территория, подвластная русским князьям, со всем христианским славяно-русским ее населением. Превращение племен в сословие Но в X веке от смешанного высшего класса, называвшегося Русью, военного и промышленного, в значительном количестве пришло, еще резко отличалось туземное низшее население, славянское простонародье, платившее дань Руси. Скоро и это простонародье обозначится в наших памятниках не как туземная масса платящая дань пришлым и наплеменникам, а в виде низших классов русского общества, отличающихся правами и обязанностями от верхних слоев того же единоплеменного им русского общества. Так и в нашей истории вы наблюдаете процесс превращения в сословие племен, сведенных судьбой для совместной жизни в одном государственном союзе с преобладанием одного племени над другим. Можно теперь же отметить особенность, отличавшую наш процесс от параллельных ему, известных вам из истории Западной Европы. У нас пришлое господствующее племя, прежде чем превратиться в сословие, сильно разбавлялось туземной примесью. Это лишало общественный склад рельефных сословных очертаний, зато смягчало социальный антагонизм. В таких чертах представляется нам состояние русской земли около половины XI века. С этого времени до исхода XII века, то есть до конца первого периода нашей истории, политический и гражданский порядок, основания которого были положены старыми волосными городами и потом первыми киевскими князьями, получает дальнейшее развитие. Переходим к изучению явлений, в которых обнаружилось это развитие, и прежде всего изучим факты политические, то есть порядок княжеского владения, установившийся на Руси по смерти Ярослава.